Будда встал и прошелся по камере. Дверь все время моргала очком, но Будда на это внимания не обращал. Было видно, что он любит говорить. В своем кругу на профсоюзном собрании он, наверное, был заводилой. Сейчас он заливался как скрипка. А вторая сторона вопроса, мой дрожайший, милейший и умнейший Георгий Николаевич, такая. Ведь никто лучше вас. «Ваших дел не знает. Вот и открывайте их все до единого. Зачем вашему хрипушину сужать следствие? Он просто должен вынуть из вас все, что есть. Вот он и вынимает, кто вас поддерживал, кто вам поддакивал, кто сам что-то говорил. Давайте, давайте их сюда». «И дают?» — спросил Зыбин. Он сидел на кровати четкий и внимательный.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 Иногда вся семья сидит в одном коридоре. Ну что ж, статья 58, пункт 11, антисоветская организация. Двое говорили, один слушал и молчал, двое в лагерь, один к Нейману наверх. И вот именно отсюда-то исходит третье. Вот вы спрашиваете, почему следователь вам не предъявляет ничего конкретного, а только долдонит, говори, говори, рассказывай. Да потому, дорогой что вас сюда привел не свят дух, а человек. И человек вам известный, больше, чем известный, ваш личный друг и брат, так как же его ставить под удар? Он как воздух нужен стране, он благороден, надежен, проверен, перепроверен, оперативен, вхож, вхож... Ему бы еще служить и служить, чистить и чистить страну от гадов и предателей. А вы его раз и погубили. Шепнули на свидание, скажем, особый привет такому-то. И поглядели соответственно. Ну и все. Люди сейчас на эти штуки очень догадливые. Или из лагеря передали с освобожденным цедулю. И опять все... Да-да. Да-да-да. Зыбин встал и прошелся по камере зрачок в двери. Сейчас был телесно-розовый, за ним кто-то стоял. «Да, да, да, Александр Иванович, очень вы мне хорошо объяснили, очень-очень. Ну, а теперь я прилягу. Голова что-то не того. Мой друг и брат. А брат-то мой Каин. Каин, Каин, где брат твой Авель?» И отвечает тогда Каин Господу. «Я разве сторож, брату моему?» Проснулся он от резкого металлического стука. Стучали ключом облист железо-металлической обшивки двери. Он вскочил. Над ним стоял Будда и тряс его. Оконце было откинуто. За ним стояло лицо коридорного. «Вот еще раз ляжете, — сказал он, — и пойдете в карцер. «За что? — спросил Зыбин». За нарушение правил распорядка, вон инструкция на стене, читайте, и солдат захлопнул оконце. После этого они оба с минуту молчали. покачал головой Будда, — «доводят до конца». «Эх, Георгий Николаевич, и что вы партизаните? Ну что рэпаетесь по-пустому? Для чего, не понимаю». Зыбин сел на койку и погладил колено. Что я рыпаюсь? Ну что же, пожалуй, я вам объясню, — сказал он задумчиво. Вот понимаете, один историк рассказал мне вот какой курьез. После февральской революции он работал в комиссии по разбору дел охранки. Больше всего их, конечно, интересовала агентура. На каждого агента было заведено личное дело. Так вот, все папки были набиты чуть не доверху, а в одной ничего не было. Так, пустяшный листочек, письмо. Некий молодой человек предлагает себя в агенты, плата по усмотрению. И пришло это письмо за день до переворота ну что ж, прочитали члены комиссии, посмеялись, арестовывать не стали. Не за что было, одно намерение, но пропечатали. И вот потом года два, пока историк не потерял его из виду, ходил этот несчастный студентик с газеты и оправдывался. Я ведь не провокатор, я ничего не успел, я думал только. И все смеялись. Чу, лучше уж верно посадили. Понимаете? Нет, не вполне, покачал головой Будда. Поясните, пожалуйста, вы говорите, письмо было послано за день до... Значит, вы думаете, вот вы уже и сопоставили. Да нет, ровно ничего я не думаю. Не сопоставляйте, пожалуйста. Тут совсем другое. Этот молодой человек дал на себя грязную бумажонку и навек потерял покой. Вот и я. Боюсь больше всего потерять покой. Все остальное я так или это переживу. А тут уже мне верно каюк, Карачун. Я совершенно не уверен, выйду ли я отсюда. Но если уж выйду, то плюну на все, что я здесь пережил и видел, и забуду их чертей навеки вечные, потому что буду жить спокойно, сам по себе, не боясь, что у них в руках осталось что-то такое, что каждую минуту может меня прихлопнуть железкой, как крысу. Ну, а если я не выйду? Ну, что ж, потомство строгий судья. И вот этого-то судью я боюсь по-настоящему. Понимаете? Будда ничего не ответил. Он пошел и сел на койку. И Зыбин тоже сел на койку, задумался и задремал. И только он закрыл глаза, как раздался стук. Он поднял голову. Окошечко было откинуто, в нем маячило чье-то лицо. Потом дверь отворилась, и в камеру вошли двое, дежурный и начальник. Зыбин вскочил. «Предупреждаю, при следующем замечании сразу пойдете в карцер». «Не сердятся ровно», — сказал начальник. «На пять суток. Второе нарушение за день. Но я не спал неделю. Этого я не знаю», — строго произнес начальник. «Но здесь днем спать нельзя. Говорите со следователем. Вы же знаете, они нас не слушают. Ничего я не знаю. Мое дело — инструкция. Вот она. Днем спать нельзя. Пишите прокурору». И он повернулся к двери. «Стойте». Подлетел к нему Зыбин. Я буду писать прокурору. Дайте мне бумагу. В следующий вторник получите, сказал ровно начальник. Нет, сейчас. Сию минуту, закричал Зыбин. Я напишу прокурору. Я объявлю голодовку. Я смертельную, безводную объявляю. Слышите? Слышу. С легкой досадой поморщился начальник и повернулся к дежурному. На пять суток его кажется. А потом дадите бумагу и карандаш. Так Зыбин попал в карцер. И так он первый раз за семь суток заснул на цементном полу. И море снова пришло к нему. Я ведь страшно мудрый тогда был. Я тогда вот какой мудрый был. Я думал, посидит он у меня под кроватью, сдохнет и все. Сейчас мне самому непонятно, как я мог пойти на такое. Боли, страдания я понимал хорошо. Меня в детстве много лупили. Бельевой веревкой до синяков, пока не закапает кровь. Мать у меня была культурнейшая женщина бестужевкой преподавательница гимназии. Она ходила на всякие там поэс-концерты, зачитывалась северяниным, бальмонтом. У нас в гостиной висело поле блаженных, Беклина. Мне дарили зоологические атласы и Брема. Он обязательно будет зоологом, и била меня по-страшному. Отец не вмешивался и делал вид, что не замечал, а потом он умер, появился отчим, так тот вообще не велел меня кормить, ведь он был еще культурнее. Как же ты жил? — спросила она тихо, и они оба вздрогнули от этого неожиданного ты. Да вот так и жил, представь себе, не так уж плохо. Имел товарищей, писал стихи, конечно, очень плохие стихи. Сначала под Есенина, потом под Антокольского. Я любил все гремучее, высокое, постоянно сгорал от любви к какой-нибудь однокурснице. Тогда я поступил на Литфак, как-то очень легко сдал все экзамены и поступил. Надеялся, что буду стипендию получать. Нет, не дали. Я ж из состоятельной семьи. Отчим профессор, мать доцент. Пил. Нет, тогда совсем не пил. Тогда я каплю в рот не брал. Пить начал много позже, уже когда кончал. Ведь тогда время очень смутное и страшное было. Есенинщина, богема, лига самоубийц. Да-да, и такая была. Трое парней с нашего фака составили такую лигу. Вешались по жребию. Двое успели, третий нет. И знаешь, как вешались? Не вешались, а с петлей, лежа на койке. а вдруг удивленно закричал он и остановился. Вот оно что. Теперь я понял, откуда мне знакомое его лицо. Он же меня допрашивал по делу этих самоубийц. Но это еще до Кравцовой было. Да, да, да, да. Как же он-то меня забыл? Или это ты про... Ну, про него, про него. Он же следователь. Только почему же он не сказал мне сразу? Ты знаешь, Она взяла его за плечо. «Он вчера мне сделал предложение». «Что?» Воскликнул он и тоже вцепился ей в плечо. «Он? Вам? Он? Тебе? у Черт!» «Да, вчера, после того, как тебя увели отсюда твои соседи». «Здорово!» «И что же ты ответила?» «Просила подождать. Сказала, что должна подумать». «Подумаю и отвечу». «Вот подумала» тоже. Поблагодарю и извинюсь скажу, что не смогу. Не сможете? Нет, не смогу. Я ж тебя полюбила. Вот только сейчас поняла, что я тебя люблю. Но только, пожалуйста, не думай, что ты меня разжалобил. Нет, нет. И, пожалуй, ты зря мне всю эту пакость начал. Теперь же я все время буду думать об этом. Но есть у тебя что-то такое? Яд какой-то, что ли?» Ведь я не из нет-нет, совсем не так. И на всякую лирику и исповеди неподатливая. А вот ты меня влюбил с такой великолепной легкостью, что и сам не заметил. А вот сейчас не знаешь, что же делать со мной. Нет, не знаю, засмеялся он. Да ты еще добавок и невозможно искренен. Это в тебе особенно ужасно. Ну хорошо, завтра придумаем вместе что-нибудь, пока не думаем. Несколько шагов они прошли молча. — Слушай, — сказал он вдруг, останавливаясь, — вот ты сказала, что любишь меня. Я тебя тоже. Так что же, целоваться, обниматься? А мне совершенно не хочется. Не в том я совсем настроении. Она засмеялась тихонько, обняла его, чмокнула в щеку и сказала, «Да нет, все в порядке. Вот и море. Давай краба». Краб неделю просидел под кроватью, он сидел все в одном и том же месте, около ножки кровати, и когда кто-нибудь наклонялся над ним, с грозным бессилием выставлял вперед зазубренную клешню. На третий день около усов показалась пена — Но когда Зыбин к нему притронулся, он прибольно до крови заклешнил ему палец. Тогда Зыбин ногой задвинул краба к самой стене. Вот он там сначала и сидел, а потом лежал. На пятый день его глаза проросли белыми пятнами, но только Зыбин притронулся к нему, как он выбросил вперед всю ту же страшную и беспомощную клешню. Ох, если бы он умел шипеть!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 Я и подумал, что и краб заснет. Вот, Скот, из-за чего? Из-за глупой бабьей прихоти? А она очень красивая, эта прихоть, — спросила Лина, подхватывая его под руку. Ну, — Ничего, красивая, но ты много лучше. — Господи! — даже остановилась она. — Неужели ты способен и это замечать? — Вот спокойно, очень способен, но не в этом же дело.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 Был только волнистый песок, разноцветная галька, да какая-то пустяшная тонкая черно-зеленая водоросль моталась туда и сюда. До свет фонарика над водой и светлые круги на дне, до тени отряби на песке и скользкая, поросшая синей слизью плита, под которую ушел краб. «Ну все», — сказал Зыбин, — «пошли, пошли», — сказала она. И как-то по-особому, по-женски, не то ожидающе, не то насмешливо, повернулась к нему, поглядела на него. Тогда он вдруг подхватил ее и понес на берег. Вынес и осторожно поставил. «Ну так ты все-таки решил, что будешь делать со мной?» Спросила Лина и засмеялась. Засмеялся и он. И вдруг схватил ее и стал целовать в запрокинутое лицо, в шею, в подбородок, в мягкую ямку около горла. Поддался какой-то тормоз, прорвалась какая-то пауза, и он опять был самим собой. Засмеялся он и сейчас, грязный, небритый, лежа на влажном цементном полу под ослепительно-белым светом лампы, Свет здесь был такой, что пробивал даже ладони, а стены, покрытые белым лаком, сверкали, как зеркала, так что через десять минут начинали вставать матовые радуги. Но он не смотрел на них. Он смотрел куда-то вовне себя. Он знал теперь все и был спокоен. И имейте в виду, что бы там еще не придумывали, — сказал он громко солдату, который заглянул в глазок. — Какие бы чертовы штуки вы там еще не напридумывали, сволочи? — Не ты, конечно, не ты, — поскорее успокоил он солдат. — Ты что? Ты такой же заключенный. Мы выйдем вместе и еще кое-что им покажем. Ты мне верь, я везучий. Мы им с тобой обязательно покажем. Он подмигнул солдату. И засмеялся.